На что лучше одобрил блоха на кого вот родимка только гляди поберегай чтобы в ряды грамотки то не было и слева уж она почитай вся Эхма презрительно усмехнулся митька подвешивая к печи вонючей портянки мы вот собрались бредем неведомо куды мужик ваш за молитвкой погнал а люди книжные на той неделе свет представления ждут да со страху трясутся а другие смеются дураки выбают и все тут сообщение о свет представлений не произвело в избе никакого впечатления все эти хитрости премудрости книжные были далеки от занесенного снегом починка Тут и понятия никакого не имели, ни о пасхали, этой самой вредной, ни о том, как и из-за чего ссорится великий государь московский с великим государем литовским, ни даже как достоверно зовут великого государя, ни что думают бояре его. Это все было так же далеко, как луна или звезды, и так же непонятно и чуждо. Здесь главная дума была одна, как бы не помереть с голоду, как бы отвертеться от тюнов с их поборами жестокими, куда бы подальше податься, чтобы никто над хрещенным человеком не вис, да не грабил бы его. «Может, поужинать вам чего собрать?» — сказала старуха, довольная, что дочери ее так неожиданно пришла на помощь Сила Небесная. «Али, может, хозяина погодите маленько?» «Ну, чего его там годить?» — сказала родильница звенящим голосом. «Собери, матушка, там капуски, что ли, с масльцем, да хлебца свеженького отрежь. Гоже бы и кваску, да поди кисел уж стал». Так ели страдники всегда. Даже простые щи были роскошью, а ржавую, никуда негодную свинину подавали разве только о святой или на престол, когда папы с молитвой приходили. Старуха стала хлопотать с угощениями, а Вонятка, белокурый паренек, присмолился к Никешке и расспрашивал его, откуда он и куда собрался. Но из ответов его он ничего не понял, ни о каком Новгороде, ни о какой Москве он и не слыхивал, и вскоре стали они с Никешкой один другому загадки загадывать. «Ну, криво-лукаво, куда побежала? Зелена кудрява, тебя стеречи, отгадывай». «А чего это?» «А вот ты ее отгадывай. Какая же это загадка, коль я сам отгону ее тебе? Не знаешь. А еще хозяин. Это прясло вокруг верши, которые ее от скотины берегут. А это вот что? Рассыпалась грамотка по синему бархату. Это было совсем уже непонятно. Вонятка, отродясь, не видал ни бархата, ни грамотки». Мать смотрела с жалкого логовища своего, и в синих глазах ее наливались слезы. Она стала уж было опасаться, что помрет, и вонятка ее сиротой останется. Но вот чудом божьим вдруг появились в глухом лесу прохожие и принесли ей спасение, которое у нее теперь под подушкой засаленной в головах лежит. И она сияла умиленными глазами своими издымной вонючей темноты на сынишку, и на ласкового Никешку, и на угрюмого облома, и на благодетеля Блоху, и на страшного Митьку. Они с сочным хрустом уписывали из деревянной чашки пластовую капусту, в которую старуха для скус упустила несколько капель черного конопляного масла. «А что ж сон-то этот твой от всякой болезни помогает?» — спросил задорно блоху Митька. «А как же не помогать?» — отвечал блоха со спокойной уверенностью. «Известно, помогает». «А я вот сколько годов глазами маюсь», — продолжал Митька. «Что, по-твоему, и мне поможет?» «А это уж как Господь укажет». «А, тут вот и есть», — засмеялся Митька, — «Господь. Я сколько по всей святыне ходил... Не мазал и водой кщеной, и маслом от угодников, и камни святые в Елизаровом монастыре прикладывал. «Камни те только от головной боли помогают», — сурово вставил облом. «Что же на обум лазаре прикладывать чего не следует?» «Обман все это и больше ничего», — решительно сказал Митька. «Если бы так на земле и больных бы совсем не было». — А это от веры зависит, — мягко сказал блоха, которому был неприятен этот задирающий тон урода. — Коли веры нету, так как же оно подействует-то? Все милость господня. — А коли все от милости, так господь и без воды, и без масла, и без грамотки твоей исцелить может. — Известно, может. На тон, батюшка, и господь примирительно сказал блоха, вытирая рот обратной стороной рабочей руки. — А?